Глава семьдесят седьмая. Импульс. С восходом солнца Ся Синьянь вернулась в туманный павильон. Два здоровяка уже находились в нем. Увидев Ся Синьянь, они подбежали к ней и спросили. «Госпожа, вы в порядке?» «Я в порядке. Питательные таблетки клана Ян действительно одно из лучших средств медицины», ответила Ся Синьянь. Туманный павильон имел большую территорию, и около десяти башен на ней. Хоть некоторые из них были разрушены, это не влияло на работу павильона. Ся Синьянь вошла в самую высокую башню и поднялась на последний девятый этаж. «Как этот Шань Бэйминг смеет делать вам больно? Госпожа, что вы будете делать с кланом Бэйминг?» прорычал сквозь зубы Кро. «Пока ничего», — Ся Синьянь равнодушно сказала. Моя цель – карта небесных врат, а не клан Бэйминг. Шань Бэйминг находится в небесной сфере, я же только в сфере бедствия. Даже с моим боевым духом перевоплощения, я едва ли смогу тягаться с ним. Если Шань Бэйминг достаточно благоразумен, то не станет нападать на туманный павильон. А если же нет, заставлю его расплатиться за все, когда придет король демонов Сяо Ханьи. «Госпожа, тот воин Небесной Сферы не был, наверное, связан с кланом Мо. Если бы у клана Мо был воин Небесной Сферы, они бы не запугивали клан Ши», — поколебавшись немного, сказал Кро. «Я знаю, что он не из клана Мо», — вся синьянь согласилась с ним. «Тогда зачем госпожа напала на клан Мо?» — удивленно спросил Кро и «Если бы мы не напали на клан Мо, то как нам сотрудничать с людьми, у которых есть вторая часть карты?» Вся синянь хихикнула. «Да и кто-то должен был стать козлом отпущения. Если Туманный Павильон будет молчать после такого происшествия, то все подумают, что его легко запугать». «Так вы хотели отвлечь внимание людей, госпожа?» Глаза Кру блеснули. «Да». «Взор всех любопытных будет прикован к клану Мо. Мы, с другой стороны, сможем быстрее исследовать небесные врата». Ся Синьян равнодушно кивнула. «Этот воин небесной сферы имеет странный боевой дух в виде тумана. Хоть он и не в полную силу использовал свой дух, но все же я смогла разглядеть его черты. Ты не знаешь, кто этот воин?» «Чи Сяо». Кропа поколебался немного, а затем сказал. Чи Сяо – воин небесной сферы из Облачных гор. Он сотрудничает с кланом Дзо. Клан Дзо организовал это? Так вторая часть карты у них? Скорее всего. Ся Синень охнула, говоря это. Лучше сейчас наведаться в клан Дзо, иначе потом могут возникнуть еще какие-нибудь проблемы. Я должен пойти, госпожа нет чисяо знает что я не смогу тягаться с ним да и клан зо особых проблем мне не создаст вся синянь улетела через 15 минут клан зо д десю и чисяо что то бурно обсуждали в тайной комнате тук тук легкий стук раздался от стены тайной комнаты десю нахмурился и отодвинув от стены один стол бамбука спросил «Что случилось?» э, «Там пришла женщина в бамбуковой шляпе из туманного павильона. Она хочет увидеть главу клана». «Это та девчонка!» — скрикнул чисяо Сяо. Выражение лица дюсю изменилось. Он медленно зашагал по тайной комнате, затем, нахмурившись, сказал. «Туманный павильон уже все знает? Это невозможно! Если бы они знали, тогда зачем им нападать на клан Мо?» Все это очень странно. Давай посмотрим, чего она хочет. Иди и встречся с ней, а я останусь здесь. Хорошо. Джо спокойно сидел в гостиной клана Дзо. Он посмотрел на Ся Синьянь, а затем, улыбнувшись, спросил. — как я могу к вам обращаться, мисс? — Ся Синьянь. — Хорошо, мисс Ся. «Могу я узнать, по какому делу вы пришли в мой клан? Я не припомню, чтобы у клана Дзо были какие-то дела с туманным павильоном в последнее время». «А где Чи Сяо?» Ся равнодушно спросила. Выражение лица Дзю Сю немного изменилось, но он быстро вернул спокойствие и спросил. «Мисс почему вы спрашиваете? Разве Чи Сяо не культивируют в облачных горах?» «Конечно, нам довелось вчера подраться. Он оставил о себе довольно сильное впечатление». Вся сенья неравнодушно хлебнула чай. Улыбка застыла на лице Цзюсю. «Меся, вы, должно быть, ошиблись. Человек, вчера напавший на туманный павильон, не был из Мо». «Господин Цзо, я приехала сюда не для того, чтобы разбираться произошедшим». В голосе Ся Синьянь были нотки нетерпения. «Я здесь для того, чтобы предложить сотрудничество». Ся Синьянь достала кусок темно-желтой карты и положила его на стол. «Это половина карты сокровищ. Глава клана Цзо, если вы достаточно прямолинейны, то давайте перейдем сразу к делу. Мы можем соединить две части и приступить к изучению небесных врат сразу же. Господин не немедлите». Пока взгляды всех прикованы к клану Мо, мы должны воспользоваться этой возможностью. Что скажете, господин Дзо?» Слова Ся Синьянь были агрессивны, но не оскорбляли Дзю Сю. Ее мотивы были ясны, она приехала ради второй части карты. Дзю не был уверен в чистоте ее намерений. Он не знал, хочет ли она использовать врата вместе или же хочет навредить клану Дзо. Но так как Ся Синьянь в небесной сфере, Йосю не мог небрежно высказываться. Разные мысли проносились в его голове. «Господин Зо, я умею разделять выгоду и личные мотивы. Чи отступил сразу, как понял, что я в небесной сфере. Так как никто из нас не пострадал, то обид между нами быть не может. Я здесь только ради карты, и я не собираюсь причинять неприятности». Ся Синьянь хмурилась, глядя на Дзюсю. Она становилась все более нетерпеливой. Выражение лица Дзюсю изменилось. С каждой секундой ему слабо верилось, что Ся Синьянь не пришла к ним мстить. Вздохнув, Дзюсю сказал. «Вторая часть карты не в моих руках». «Тогда в чьих?» Глаза Ся Синьянь блеснули. «Шей «Тогда наш разговор окончен. Я пойду к Шитяню». Ся синянь встала, взяв карту. «Господин Зо, извините за беспокойство. не надо идти». «А я пойду с вами». Дёсю встал и посмотрел на неё. Типичный торгаш. Изменила отношение сразу, как узнала, что у меня нет карты. «Это дело ещё как-то вас касается?» — удивилась Ся Синьянь. Выражение лица Дзюсю потемнело, и он фыркнул. «У меня, Ишидзяня, союз. Мы вместе хотели исследовать небесные врата. Вы еще не догадались, что мы действовали сообща?» «О, тогда идемте», — небрежно сказала Сся «Подождите, я хочу кое-кого позвать». Дзюсю выдавил из себя улыбку. «Вы не будете против, если с нами пойдет не возражаю В клане Ши, Шиян находился на третьем этаже своего дома. Он сидел скрестив ноги и с серьезным выражением лица сконцентрировался на энергии небес и земли в воздухе. Успокоив свой разум, Шиян распределил глубокое Ци по всему телу. После семи кругов циркуляции он внезапно удивился. Большое количество Ци хлынуло в его левую руку. Словно табун диких лошадей, Глубокая ци пронеслось в его руку. Из-за этого его левая рука начала дрожать, а с лица капал пот. Шиян внезапно крикнул. Огромное количество полилось из его левой руки прямо в безымянный палец. Ци из его пальца вылетело в кольцо. Глубокая цыпь врезалась в барьер кровавого кольца. Выражение лица Шияна стало жестким. Он полностью сосредоточился. «Хрусть!» Треск донесся из кровавого кольца. Внезапно кольцо засияло ярко-красным светом. Этот свет был ярче, чем солнечный, и заполнил собой весь этаж. Странный импульс прокатился по этажу.